так что через длинный свой язык пострадал, наверное, долларов на двадцать. Но стоило того. Он посмеялся еще, вспоминая ту историю, потом повернул голову на подушке и посмотрел на меня. Скажи, вождь, ты тоже своего дня дожидаешься, чтобы им залепить? «Нет», — ответил я, — «не могу». «Не можешь сказать им пару ласковых?» Это легче, чем ты думаешь. Ты гораздо больше меня и крепче. Промямлил я. Как так? Не понял, гость? Мне удалось немного смочить горло слюной. Ты больше меня и крепче. Ты можешь. Я шутишь, что ли? Черт. Да ведь ты на голову выше любого в отделении. Ты тут любого разделаешь по дарях. точно тебе говорю, нет, я слишком.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 Она была городская, издал даллс И фамилия ее Бромден? А, понял, понял, погоди минуту. Он задумывается, потом говорит, когда городская, выходит за индейца, она опускается до него, так? А, кажется, понял. Нет. Он не только из-за нее стал маленьким,